21. За краткое мгновение света они не успели увидеть больше ничего. Солнце заколебалось на краю горизонта и скотилось за него. Ночь, настоящая на сей раз, быстро шагнула на них с востока. Каролинус склонился к основанию жезла из его рукой выпорхнул огонек. Маг удержал его на ладони и прижал к земле. Каролинус отошёл и на собирал на обочине сухих ветвей. он бросил их на огонек. разгорелся яркий жаркий костер. Мы находимся внутри кольца действия сел презренной башни, сказал маг. Если вам дорога жизнь, не отходите дальше десяти шагов от жезла. Он укутался в плащ и присел около костра. Приляг, сэр рыцарь, сказал он. И ты, мой заколдованный друг, когда зайдёшь солнце, ты поймешь». Что отдых тебе был нужен? Брайан покорно подчинился, но Джим неохотно присел рядом с волшебником. "А как же Энджи?" спросил он. "Мы не видели Браякха. Как ты считаешь?" "Девушка в башне", прервал его Каролинус. "Там?" спросил Джеб. "Я немедленно». сядь. Она в полной безопасности. Поверь моему слову", Раздраженно произнес Каролинус. «Силы, вовлечённой в битву, далеки от нее, по крайней мере, сейчас. Он вздрогнул, пошарил в складках плаща и вытащил флажку и чашку, сделанные из матового стекла. Он налил из флажки в чашку белую жидкость и отхлебнул глоток. "Какого черта?» – воскликнул Брайан. "Но как ты узнал?" настаивал Джим. "Каким образом? Великие силы наделили меня даром", отрезал Каролинус великим даром проведения!» Извините, мешался Брайан. Его голубые глаза не отрывались от чашки. "Мак, ты пьешь молоко? Немного белой магии не помешает против язвенного демона, который в последнее время досаждает мне". "Ответь на вопрос", потребовал Джим. "Небезопасный напиток молоко. Сколько детей переболело дизентерией?" сказал, нахмурившись, Брайан. "Мой совет" И я не буду отвечать на вопрос, взорвался Каролинус. Я потратил 60 лет, шлифуя мастерство не ради того, чтобы меня расспрашивали о моих методах. Это профессиональная тайна. Если я говорю, что Сатурн находится в асценденте, значит Сатурн находится в асценденте. А когда я говорю, что девушка в безопасности, значит она действительно в безопасности. Клянусь всемогущими силами, Его лошабник возмущённо фыркнул. "Май, юный дрог!» обратился он к Джиму после того, как осушил до дна чашку и убрал ее вместе с фляжкой в карман плаща. "Возможно, ты обладаешь поверхностными познаниями искусства и науки, но не воображай того, что благодаря этим разрозненным обрывкам ты что-то понимаешь. Но тебе судьбой роль. Ты сыграешь завтра после рассвета. Это касается и рыцаря. Да?" Переспросил Брайан: "Неужели ты думаешь, что я случайно познакомился с нашим общим другом?" Спросил Каролинус: "Обыватели всегда считают случай производным фактором. Ерунда. Действие случая подчиняется наиболее жестким правилам во Вселенной. Случай неизменно определяется наибольшим смещением акцента других первичных оперативных факторов, в особенности истории и природы." Но мы глубоко что их взаимодействие и борьба приводят к ежечасному изменению картины мира. Иначе вселенная была бы настолько правильна, что мы перемерли бы от скуки. Послушай меня. И он Пёнлинным костлёвым пальцем ткнул Джема. Природа старается установить баланс факторов, который постоянно и неизменно нарушает история. Хитрости Лекавер, значит, в том, что Зачастой баланс восстанавливается в нескольких точках, а случай как компенсационный элемент входит в уравнение. Это истина, на которой основывается вся магия, как продукты искусства и науки. Понимаешь ли ты теперь, в чём мы имеем дело? Нет, ответил Джим. Тогда спи, закричал Каролинус, раздраженно всплеснул руками. Джим моргнул, и было уже утро. Он, удивленно сел и зевнул. По другую сторону по сохолью, жезло, как называл его Каролинус. Он и видел не менее удивленного Брайна, Каролинус уже стоял на ногах. "Что произошло?" спросил Джим. «Посыпел. Вот что произошло?" не моргнув глазом ответил Каролинус. Он вынул фляжку, наполнил чашку молоком, выпил его и скривился. "Я начинаю ненавидеть это пойло". — проворчал он, пряча посуду под плащ. «Но ничего не могу сказать. Помогает". Он обернулся к Джиму и Брайну. "Поднимайтесь", скомандовал маг. "Солнце зашло полтора часа назад. Мы сильны только тогда, когда восходит солнце. До полудня у нас больше шансов на победу. Почему же не разбудил нас раньше?" спросил Джим, поднимаясь вслед за Брайном. "Надо было дождаться, пока нас не догонят. Кто?" Спросил Джим, кто должен догнать нас? Если бы я знал точно, ответил Каролина, спускаясь бороду, — то обязательно бы сказал, кто именно. Неизвестно только, что четверо присоединятся к нам утром. А, вот и они. Он посмотрел через плечо Джима, и тот, обернувшись, увидел, что к ним приближается Дэвид и Дэниль, а за ними следует два дракона. А вот и лучник, с искренней радостью воскликнул в Ураин. Как только Дэвид подошел к нему, «И Даниэль, доброе утро". "Утро, но и есть утро. Не знаю, добро или нет". Он огляделся вокруг. "А где Волк, сэр? рыцарь?" Лицо Брайна потемнело. "Ты не видел его?" спросил Джим. "Вы должны были пройти мимо него". Нас окружила целая стая Сандмирка во главе с исполинской самкой. Рак остался сражаться с чудовищем. "Вы оставили его одного?" восклицала Даниэль. Волк настоял. "Хмуро ответил Брайан. Мы бы не бросили его одного. Мы не видели ни волка, ни Сандмирков, ни следов сражения", сказал Дэвид. Джим молчал. Слова Дэвида прозвучали как удары ниже пояса, хотя вчера он уже смирился с тем, что возможно никогда не увидят волков живых. "Чтобы он там не говорил, чего бы ни требовал, вы не должны были оставлять его наедине", начал Аданиль, но Короленус перебил его. Даниэль. Она повернулась к Каролинусу. "Мак!" воскликнула она. "Ты здесь? Тебе было стыред, когда я была девчонкой. Ты зря ввязался?» Я там, где я должен быть", заявил Каролинус, как был на своем месте волк, как сейчас на своем месте сэр Джеймс и сэр Брайн, "Не обвиняй их. Арак должен был остаться и биться в одиночку, чтобы дракон и рыцарь смогли перейти всё давно назначенное время. Это все». Больше мне сказать нечего. Старик не спускал глаз с Даниэль. Взгляд девушки стал печальным, и она отвернулась. "Я разыщу волка", сказал Джим. "Скорее, может быть, себе самому. Как только все закончится, я непременно разыщу Аракха!» "Вероятно", сухо сказал Каролинус. Он еще раз взглянул сквозь Джима. "Доброе утро, драконы". "Цакох", воскликнул Брен. "И кто это?" сморгал Джордж гневно рявкнул старый дракон он прихрамывал опираясь левым крылом о спину водяного дракона левое века закрылась почти полностью «Обожди, да и отдышась года не те одышка замочила через минуту я приду у себя смотрите кого я привел». не слишком ли я юрался заикаясь оправдовался сыкох ну его прямо у вашего дядюшки урожденный талант к убеждению». Правильно. Прогремел Смергоул, очевидно, успевший немного прийти в себя за то время, пока говорил водяной дракон. «И не смей обращаться никому, ваше превосходительство! "Это придур даблаж". Затем, повернувшись к Джиму, он пробормотал: «Паренек!» – сказал я ему. "Хватит молоть языком. Что ты обыкновенный водяной дракон, не равняйся на трусов. Ты другой. В каком мире мы бы оказались?" Если бы все запели на твой поиллад, Сморгол попытался изобразить высокий голос, коха, но все, что ему удалось это поднять свой голос на полоктавы. Я никчемный травяной дракон, которого боятся одни регошки. Простите великодушно, но маленькому чудаошному дракону не до великих битв. Парень, закричал я. Ты, дракон, запомни раз и навсегда. Дракон ведет себя как дракон, или он становится червяком. Золотые слова, сказал Брайан. Слышал, паренек!» – спросил усакоко старый дракон. Даже Джордж понимает жизненные ценности. Он повернулся к Брайану. Мы незнакомы, Джордж. Брайан Невил Смит представился Брайан, рыцарь-одиночка. Сморгал дракон. Вот рапортовал дядушка Горбаша. Он одобрительно осмотрел доспехи оружия оружие Смита. Отличное снаряжение. Я ждёт заклад, что в первом бою ты держишь щит чуть выше обычного. Да. Но как ты узнал? По блестящей полосе. Выдерживая щит, твоя рука трется о доспехи. Высоко поднятый щит, прекрасный тактический маневр против Джорджа. Но не советую пробовать его на мне. Я просовываю хвост между твоих ног, и через секунду ты прокинут на землю. Да. Слова Смургло явно произвели впечатление на рыцаря. Я ценю и запоминаю мудрые советы. Благодарю. Но не придется ли туго прежде всего тому дракону, с которым мне выпадет сразиться. Вот что я скажу. Смургл прокашлялся и продолжил: «Извини, некоторое время назад я пришел к убеждению, что драконам и Джорджем пора прекратить распри. Мы, похоже, во многом если ты не возражаешь, Сморгол, Язвительно вмешался Кароринус. Прекратим дискуссию. Времени на болтаньё у нас нет, а полдень наступит через Крик. Даниль прервал волшебника. Все обернулись и увидели, как она побежала по дороге навстречу им хромая, медленно ковылял на трех лапах. Арах. Даниль подбежала к волку, села на колени и обняла его. Арок раскрыл пасть и длинным языком лизнул левое ухо девушки. Через мгновение он освободился из объятий девушки и подошел к отряду, несмотря на все попытки Даниэль уложить его на землю и смотреть сломанную лапу. Только подойдя к отряду, он позволил осмотреть себя. "Зачем ты пришел?» – увещевала девушка, «Пытаешься не влезать в передряги. "Так ничего не выходит", сказал Арак из злобных оскалился. Ты прекрасно знаешь, о чем я, вспыхнуло Даниль. Нельзя ходить со сломанной лапой. А что мне еще оставалось делать? прорычал волк. Я убил самку, но её детёныши окружили нас. Они надеются получить ваше мясо после того, как башня разделается с вами. И надо много мяса, чтобы откормить новую самку. Никто не сумеет оправиться с андемирками лучше, чем я. Пока я с вами, они не посмеют приблизиться. Мы посчитали тебя мертвым», – мрачно сообщил Брайан «Мертвым, сы рыцарь. Рок посмотрел на рыцаря. Английский волк мертв только тогда, когда его кости побелеет на солнце. «Довольно болтать», – приказал Каролинус. Время идет, а с его ходом изменяется случай и история. Полдень наступит через, когда наступит полдень? 4 часа 37 минут. 20 секунд на втором ударе гонга ответил невидимый голос, который Джим слышал ранее. Наступила пауза и раздался мягкий перезвон. На втором перезвоне поправился голос. "Каролинус, что-то неразборчиво пробормотал?" А затем обратился ко всем. «В "Спочь", приказал он, "держаться группой, двигаться за мной". Он вытащил жезл из земли и они направились к башне. Брайн ехал верхом на бланшаре, Конь не имел больше ничего, против продвижения вперед. День выдался вроде бы ярким и чистым, но как только соратники пустили в дорогу, он начал меняться. Тёмная туча заволокли небо, а воздух потяжелел, точь-в-точь -точь, как вчера. Сморя приполз туман, и мутное серое переназывало болота. облака слились в куполы опустились над башней, повесну над отрядом на высоте 100 футов. Промозглый, унылый холодок предыдущего дня окружил отряд, и настроение Джима изрядно ухудшилось. Он оделся, как ни странно, никто из этих наугад подобранных индивидуумов, которые были его соратниками, не подвергался новому проявлению власти хозяев презренной башни. Рок ковырял на трех ногах, прихрамывая и ворчливо убеждая Даниэль, что скоро ляжет, и нас может оложить шину на сломанную ногу. Каролинус Возглавлявший отряд двигался свободно и непринужденно, как будто вышел на лёгкую утреннюю прогулку. Но жезл казался всего лишь обыкновенным посохом. Дэвид сосредоточенно развязывал веревки, чтобы снять чехол, укрывающий от ночной сырости тетиву лука. Приглядевшись, Джим решил, что чехлом служила свиная или овечья кишка, тщательно выскобленная и высушенная. Самураг шел мужественно, опираясь левым крылом, а спину водяного дракона Рядом со старым драконом ехал Брайан, и они были заняты каким-то очень личным разговором, возвращаясь к драконам и людям. разглагольствовал Брайан: "Предложение интересно, но трудновыполнимое, Как ты считаешь? Нам предстоит бороться с многовековыми предрассудками замечу с обеих сторон. Кому-то придется начинать". Джордж отвечал Смургул. "Порой стоит работать вместе, сотрудничать, как, например, сейчас". «Но твое замечание абсолютно верно. Как ты заметил, я не сумел вытянуть драконов из пещер». Да. Понимающе произнес Брайан, кивая головой. Не то, чтобы они были трусливы, Джордж. В их храбрости я не сомневаюсь. Но проживили 200, если повезет, разумеется. И ты десять раз подумаешь, прежде чем рискнуть своей шкурой. Я не оправдываю драконов, я объясняю нашу природу. Странствующие рыцари это нормально для Джорджи. Но странствующие драконы абсурдно для драконов. Так, в чем надежда? Она в нас, в тебе и во мне, Джордж, и, разумеется, в Горбаша. Маги, ну это мальчики с окохи, в этом лучник и женщина Ниджор и волки. Если мы провернем задуманные темные силы потерпят поражение, то о нашей победе 500 лет будут слагать легенды. Не знаю, как у вас, Джорджи, но мы, драконы, обожаем легенды рассказывать. Заселив в пещерах, мы можем месяцами лежать и молоть всякую всячину. Месяцами? Неужели? Изумился Собраин. Невероятно. Месяцами, Джордж. Да, и драконы несколько золотых монет и драгоценных камней, бочонок крепкого вина, да побольше, и захватывающую историю, вот он и счастлив. Я бесчетное количество раз пересказывал, как убил огра из башни Гормли. Разумеется, молодежь принимается недовольно стонать, да вздыхать, когда я начинаю рассказ, но затем они сворачиваются к калачикам, наполняют кубки вином и слушают как миленькие. Хм, протянул, правда? Как мы похожи. Люди частенько собираются, особенно зимними вечерами, когда нечем заняться, и принимаются вспоминать былые подвиги. Клянусь этим день. У меня аж зубы ныли от этих бабушкиных рассказней. Да и рыцарем я стал отчасти из-за них. "Невероятно", воскликнул Смергол. Как Джорджи похож на драконов!» Любой дракон услышав предание о том, как мы победили темные силы, захочет выбраться из логова, подыскать Джорджа и Волка и отправиться на поиски приключений. После этого до полного сотрудничества будет рукой подать. Скажи мне, Мак Обратился Джим к Каролинусу обнаг волшебника: "Какую цену придется заплатить за волшебство, которое разогнало вчера тьму?" "За все заплачено", ответил Каролинус. "Кто первым воспользовался магией, тот и платит вперед. А контрмагия уравновешивает баланс во вселенском грозбухе учета. Но это другое дело". Он поднял жезл и потряс им перед глазами Джима. "Я проделал долгий путь и заполучил жезл" Разъяснил Каролинус: "Я заложил департамента аудиторства весь свой жизненный кредит. Если мы проиграем, то я уничтожен как маг. Впрочем, если мы проиграем, то уничтожены мы все. Понятно?" произнес Джим и задумался: "А, кто живёт презренной башне? Кто живет там, я не знаю, э, никто не знает. Обитатели презренной башни не живы и не мёртвы". Это присутствие и проявление зла в данной точке пространственного и временного континуума. Нимея, кто либо другой не сможет избавиться от этого. Нельзя уничтожить зло, точно так же как прислужники зла бессильны уничтожить добро. Все, что можно сделать, сдержать одно или другое. Если ты достаточно силён, то возможно баланс сместится на твою сторону. Тогда как нам победить темные силы? Это невозможно, как я говорил. Но мы можем уничтожить слуг зла, которые повинуется их приказам. Правда, эти существа попытаются уничтожить и нас. Уджима перехватило в горле, он судорожно сглотнул. "Но ты должен догадываться, сказал он. "Какие существа вступят с нами в борьбу?" "Какая, кого знаешь и ты?" ответил Каролинус. "С архёга его война, например, с Андмирки и" Он замолчал. Внезапно остановился, по согнутую в колени ногу, как робот, которому обрубили питание. Джим тоже замер и посмотрел на башню. из окон в его полуразрушенных стенах вылетело с полдюжины громадных тварей, тяжело взмахивая крыльями. Они закружились над башней. Их несуразно громадные головы поворачивались из стороны в сторону. Воздух наполнился пронзительными криками. Они чем-то напоминали рой гигантских комаров. Затем от тем отстоя отделилась одна фигура и понеслась прямо на соратников. и рухнула ничком, проткнутой тонкой стрелой, гарпий упала тяжело и неуклюже, как тело, сорвавшееся с вершины утёса, её мертвое тело валялось у ног Джима. Лицо женщины навеки застыло в безмолвном маниакальном крике. Джим обернулся и видел, что Дэвид уже наложил на тетиву новую стрелу, внезапно крики смолкой. Джим взглянул на башню Рой гарпи исчез. Если они все-таки здоровые и неповоротливые, то проблема нас не будет, сказал Дэвид, подойдя к телу убитой гарпии, чтобы вытащить стрелу с такой дистанции и ребенок не промахнется». Не хвались попусту до времени, лучник. Через плечо осадил Дэвида Каролину и зашагал вперед. Вспомни поговорку: Легкое начало тяжелый конец. Воткнутая лопата сама зерна не переворачивает. Советую он говорил, посматривая на запад, вдруг осёкся и резко остановился, оглядывался в заросли. "Там верно их что то такое?" От чего лицо его швабника посуровало, и сунулась. Джим сделал несколько шагов и разглядел причину. Столь разительной перемены в облике Каролинуса. В горло подкатил тошнота и Джим отвернулся. Подошли остальные соратники. В траве лежали останки рыцарей в доспехах. Дрейм услышал резкий вздох Брайана, приставшего возле жёткая смерть. Тихо произнес рыцарь: "Какая жёткая смерть". Он встал на колени, сложил руки в стальных перчатках и стал молиться. Драконы молчали, Дэвид, Даниэль стояли рядом с волком. Никто из них не вымолвил ни слова, только Каролина с горящими глазами осмотрел на тело. А затем жезлом провел по склизкому следу ведущему от тела к башне такие следы обычно оставляют вязняк на листьях а чтобы оставить такую полосу ему нужно иметь ширину никак не менее двух футов червь пробормотал Королинус. но не он убил человека черви безмозглые тот-то очень сильный терпеливо, не спеша с расстановкой вбивал человека в землю Он резко вскинул глаза на Смергола, и тот повел себя как-то странно, Он застенчиво опустил массивную голову. "Я молчу", маг запротестовал старый дракон. «И "Репость молчат все, пока не будет полной ясности", ответил волшебник. «Вперед!» Брайан поднялся, постоял над телом, сделал беспомощный жест, словно желая распрямить изродованное тело, но потом махнул рукой отошел и взгромоздился на блан шара. Крупа пошла по дороге. Вердов стоя от башни Королинос остановился и вонзил в землю шест. Рак упал как подкошенный, он лежал на земле, жадно глотая воздух. Подбежала Даниэль, опустившись на колени, принялась накладывать шину из сухих веток, подобранных под растущим неподалеку деревом, и полосок, нарезанных из рукава камзола. "Сейчас", сказал Королинос и словно набатом отозвалась в голове дыма, туман сгустился. Странтники стояли в громадной пещере стенами и сводом, который была мутно-молочно-завесом марева. Они видели только крошечный участок равнины и башню на холме. Щупальца тумана скользили по камням, раскиданным у стен, и сгибаясь, поднимались к облакам рассеянный свет, прорвавшийся сквозь тучи, зловеще подсвечивал башню. Притягивая к ней взгляды и нагоняя еще больше жути, "Покода стоит мой жезл", сказал Каролинус. "Они не в силах лишить нас полностью света, дыхания и воли. Не отходите далеко от жезла, иначе я не смогу защитить вас. Пусть наши враги сами придут сюда". "Где они?" спросил Джим, озираясь вокруг. "Терпение", сардонически произнес Каролинус. Они скоро появятся, но не в автомобиле, который ты ожидаешь. Джим оглянулся вперед камни и башни сквозь молочный мгла не мог прорваться даже самый слабый ветерок, а воздух был тяжёлый и неподвижен. Хотя нет, легкое движение ощущалось подобно теплым атмосферным потокам, воздух слегка подрагивал, но его колебания были как-то неестественны. Все поблекло, по-зимнему похолодало. Как только Джим уловил дрожь воздуха, послышалось пение, высокий голос, вел бесконечную дисгармоничную мелодию, воскрешающую в памяти не то бред, не то горячку. Когда Джим вновь бросил взгляд на башню, ему показалось, что происходящее каким-то образом действует на нее. Башня становилась другой. Сейчас перед его глазами лежали развалины древнего строения, а сердце Джима билось и каждый удар нёс с собой новые изменения. Башня менялась. мгновение Джима померещилось, что она цела, и за ее стенами живут люди. Сердце забилось сильнее. Дрогай башню будто вздрагивали вместе с телом Джима. Они-то уходили в зону видимости, то покидали её. Затем он увидел Энджи. Он понимал, что стоит слишком далеко, чтобы видеть ее так отчетливо. На таком расстоянии и при таком освещении черт лица было бы не разобрать, но Джим видел девушку да нельзя ясно. Будто она была не более, чем в двух шагах от него. Энджи стояла в прозрачной тени разрушенного портала, выходящего на балкон. Ее грудь мерно вздымалась, с каждым вздохом спокойные голубые глаза смотрели прямо на Джима. Губы слегка приоткрылись. "Энж!" закричал он. Он и представить не мог, насколько соскучился по ней, он и не предполагал, насколько жаждал её. Он рванулся к ней, но остановился, наткнувшись на нечто столь же недоступное, как железобетонный блок. Он опустил глаза, морщинистой рукой Каролинус сжимал жезл, и Джим понял, что это и есть тот барьер, через который ему не перепрыгнуть. "Куда?" спросил Каролинус. "Туда, на балкон башни, смотрите." Джим показал, и остальные подняли головы, вглядываясь в указанном направлении. "Дэр, неужели вы не видите? Сбоку башни в дверном проеме?» ничего там нет". раздраженно ответил Брайан, опуская руку, которая прикрывал глаза. "Возможно", сказал Водяной дракон с сомнением в голосе. "Возможно, совсем в тени, но я не уверен". Джим звала Энджи: "Там!" крикнул Джим. "Слышали?" Он попытался отшвырнуть жезл, но толк от его силы не было. "Я слышу тебя, Анджи", закричал он. "Не надо кричать". "Тихо", отвечала она. "Я слышу тебя, Джим. Просто остальные здесь лишние. Переходи за мной один. Мы отправимся домой, и все будет в порядке". "Не могу!" закричал Джим почти всклопове. Жезл Королевы перекрывал дорогу. "Они не пускают меня. Они не имеют права" держать тебя, Джим. Спроси мага, есть ли у него такое право, и он сразу же отпустит тебя. Но настойчиво спроси. Спроси мага, а затем приходи за мной один. Джим в Ярости повернулся к Каролинусу. По какому праву? Начал он прекрати. Голос Каролинуса взорвался в ушах Джима пушечным выстрелом. Голова закружилась, Джим наполовину оглух и ослеп. Глаза затянуло дымкой. Лух протопился, будто уши были забиты ватой. Естественно, правдоподобный морок исчез, но Джим уверял себя, что энджи по-прежнему стоит в сгустившейся тени портала. "Почему?" гневно спросил Джим. Мак не сдвинулся не на дюйм, его темные глаза сверкали. "Клянусь всемогущими силами!" закричал он. Его-то слова Джим услышал ясно. «Неужели лгали ты?" Как слепой котенок попадешься в первую же ловушку, которую они поставили для тебя? "Ловушку?" переспросил Джим. Я разговаривал с Анжей, она Он не договорил. "Карулинус!" жезлом ткнул в башню Внизу, за камнями, раскиданным и по склону. Джим разглядел громадную голову дракона. Раздался громадный крик Смергола, прорезавший вязкую тишину. "Бравяк! Предатель!" Вар, червяк, иди сюда. Броиак открыл пасть и прорычал в ответ: "Расскажи о башле гормли, старый мешок с костями. Как ты бился? Мы так боимся твоих рассказов, жирная, дряхлая ящерица". Как ты? Сморгол наклонился вперед. «Прекрати!» скомандовал Каролинус. Сморгол пристав было на задние лапы, шумно опустился на песчаную землю. "Твоя правда". Проворчал он яростно, сверкая глазами: "Старая игуана! прогрейся на солнышке". Но ну, асмургол повернулся к магу, так ничего и не ответив. "Кто еще навестит нас маг?" спросил он. "Посмотрим". Голос Карелинуса был напряженным, Он поднял жезл и трижды ударил им о землю. Дорога, казалось, сдрагивала от каждого удара. Один из камней на склоне закачался и откатился в сторону. У Джима перехватило дыхание. Он услышал, как выругался Брайен, и испуганно взвизнулся кох. Из ямы, в которой только что лежал камень, вынырнула громадная голова слизняка. Она поднималась все выше и выше, желто-коричневого цвета, с двумя рогами, раскачивающимися из стороны в сторону. Извиваясь, слизняк выполз из норы. И асoratников увидели, что его тело покрыто легким панцирем, напоминающим спиральную раковину улитки. Рога лотрастки шевелились, а глаза безразлично уставились на стоящий внизу отряд. Он медленно пополз по склону навстречу им, оставляя на песке и камнях блестящую слизкую полосу. "Червь", тихо сказал Каролинус, «Которого можно убить". Задумчиво прорычал Смургол. А дяе не Разрази меня молния, жаль, что брояк не один. На это еще не все!» Карилин устрежду ударил жезлом о землю: "Выходи!" закричал он высоким голосом, пронизывая дрожащий воздух. "Заклинаю всемогущими силами: выходи!" И они увидели новое, действующее лицо из-за громадных скал кольцом обступивших башню. Перед появился купол головы, обтянутой серой, поблёскивающей, абсолютно лысой кожей. На кошмарной башке сели круглые голубые глаза, две дырки заменяли нос, а весь огромный череп был равномерно покрыт толстой кожей. Существо понесло неестественно огромную голову, и соратники увидели широкий рот, распяленный в идиотской улыбке, и два ряда острых зубов. Неуклюжим заученным движением страхолюдина поднялась на ноги. Очертаниями её фигура походила на человеческую, но тем не менее эта тварь не имела ничего общего с родом людским. Чуть выше 12 футов ростом, вокруг толстой талии болталась не то набедренная повязка, не то юбка из грубо невыделанной кожи, украшенная костями и цветными стекляшками, которые могли оказаться чем угодно, хотя бы драгоценными камнями. Ну, отличи от биологического вида человек этим не ограничивались. У существа начисто отсутствовала шея, неестественная безволосая голова, безликая, как яблоко, покачивалась прямо на квадратных плечах, покрытых грубой серой кожей. Торс был прям, как ствол дерева, непропорционально толстые круглые руки и ноги отдветвлялись от тела, как трубы от водопроводного стояка. Бедра, правда были укрыты килтом и голи скалами, но руки поражали своей несуразностью, непомерно массивные локтевые суставы, на них кисти рук, заканчивались толстыми обрубками, породи на человеческие пальцы. Их было всего три, клячевом на большом пальце был всего один сустав. В Правой руке существо держало дубинку, ржавый кусок железа поднять, который, казалось бы, даже такому чудовищу было не по силам. Однако толстая кривопалая рука поигрывала ею с такой же легкостью, с какой Каролинус снес свой резной жазл. Монстр открыл рот. Хэ! -э хэ -э -э Раздался хохот. Хэ-хэ-хэ. По дворишкавых хэканий мурашкой побежали по земле. И Техниканя было невероятно низко, такого даже вообразить невозможно, хотя издавать такой звук подобало бы скорее трёхклапанной трубе. Но всё это, вылетало из горла живого существа, в этом смехе не слышалось даже оттенка радости или же шутливого настроения. Проверив голос, монстр замолчал, наблюдая круглыми светло-голубыми глазами за продыржаниями слизнюкка. Челюсти джима непроизвольно раздвинулись, и он задышал тяжело, как собака после длительного бега. Он услышал, как за его спиной зашевелился смургол. "Да", грустно проговорил дракон. «Этого-то я и боялся. Огр. В наступившей тишине сэр Брайан слез с Бланшара проверил лупresh, подтянул седельные ремни. "Поспокойся, Бланшар", ласково проговорил рыцарь, скаку он дрожал так сильно, что не мог стоять на месте. Брайан покачивал головой и погладил коня по спине. "Похоже, мне придется сражаться пешим". Остальные наблюдали за магом, за королином сам Маг копёрса на жезл, лицо его постарело, а морщины превратились в глубокие борозды. Он понаблюдал за окром, затем повернулся к Джиму и драконам. "Я лелел надежду", сказал он, "что до этого не дойдет. Однако он махнул рукой в сторону приближающегося червя, замолкшего Брайна и глядящего в пустоту огра. "Как вы видите, мир всегда крутится в сторону прямо противоположное нашим желаниям. Чтобы добиться своего, надо управлять им. Он поморишился от боли, извлек фляжку, выпил чашку молока, затем убрал посуду, он повернулся к Дэвиду. мастер — сказал он почти официальным тоном, гарпии прячутся пока в башне. Но когда остальные твари пойдут в атаку, они снова появятся. Обрати внимание, как низко спустились тучи». Он показал на небо. Плотный слой облаков пузатым потолком завис в 30 футах над ними. Гарпии улетят под прикрытием облаков, сказал волшебник. Расстояние ничтожно. сумеешь ли ты поразить их? Дэвид задрал голову. Если облака не опустятся, начал он. Нет, сказал Каролинус. Сея ложа удерживает их. Тогда, сказал Дэвид, Если они полетят с такой же скоростью, как Давича, то у меня есть хороший шанс на успех. Полной гарантии не даю, всё-таки человек, которому свойственно ошибаться. И ни в коем случае, как считают некоторые, не стреляющие без промахов автомат. Но я почти уверен, что ни одна из гарпий живой до земли не долетит. «Превосходно!» – воскликнул Каролинус, а больше мы и мечтать не могли. "Не забывай, Покус Гарпии Смертелин, даже мертвой Гарпии. Он повернулся к Брайну. "Сэр Брайан, я предлагаю, начал Карулинус, тебе, если ты собираешься сражаться на ногах, заняться червем. Так будет лучше для нас всех. Я знаю, ты предпочитаешь разделаться с драконом ренегатом, но червь слишком опасен для тех, кто не защищен доспехами. Полагаю, что прикончить его нелегко". Поинтересовался рыцарь Он пристегнул ремень к внутренней стороне щита и покосился на слизняка, ползущего по склону. «Все жизненные органы запрятаны глубоко в теле", разъяснил Каролинуд. "А поскольку мозгов, как и инстинкта самосохранения у него нет, он будет сражаться до тех пор, пока ты его не изрубишь на куски. Если сможешь, то сперва ослепи его". Что? начал Джим и замолчал. Горло невыносимо пересохло. Он сглотнул и продолжал: "Что делать мне? Сражаться с Огром, мой мальчик? Сражаться с огром?" взревел Смургол. Услышал слова дракона, огр перевел взгляд с щервя на Смургола. "Я прикончу паршивца Браякха. Джордж изрубит на куски червя Лучник уничтожит гарпии. Маг же оградит от остальных проявлений зла, а волк не подбостит Санмирков. Джимо открыл было рот, чтобы избавить дядюшку от признаков излишнего оптимизма, но затем понял, что движет старым драконом. Он намеренно говорил о предстоящем сражении, как о незначительном пустяке, чтобы приободрить Джима, Хотя сам полупарализованный Сморгол уже не сможет сражаться с сильным и молодым Браяхом наравне. равне, изобъ Джима Джимо жало, сердце. Он поглядел на остальных. Если старый дряхлый Сморгол Не мог на равных драться с прояком. Но мог ли Брайан справиться с мерзким червем, который был уже в 30 ярдах от них? Будет ли это равный бой? Сумеет ли Арак с перебитой лапой противостоять полчищу оставшихся в живых сандмирков, при этом даже что он совершенно невосприимчив к их вою? А, Дэвид, несмотря на все своё искусство, как он мог надеяться перестрелять гарпий, когда они внезапно вновь нырнули в прямо перед его носом? Мог ли старый волшебник удержать во время битвы все злые силы живущие в башне? Цель Джима была ясна. Энджи. но сратник это здесь только из-за него. А Вероятность победы не слишком велика. Джим ощутил угрызение совести. Он повернулся к рыцарю. Брайан, сказал он, тебе и остальным не обязательно сражаться. Обязательно, отвечал рыцарь, занятый подгонкой снаряжения. Черви, огр, Когда ты встречаешься с подобной мерзостью, тобой неминуем!» Он осмотрел копье и отложил его в сторону. "Нет, пешем и копье ни к чему", пробормотал он, э -э сморговал, сказал Джим, оборачиваясь к дракону. "Бряк, намного маложено в последнее время". <смирк> хм. Поспешно замолчал Кох, разрядив неловкое молчание. "Говори, мальчонка", проскрипел Сморгол. Запинался водяной дракон. А, я, я не настолько храбр, чтобы сразиться с огром или червем. У меня подгибаются колени. и теться разом, что они будут рядом. Но я бы сразился, пожалуй, с драконом. Это не так ужасно. Но свернёт он мне шею. Так рано или поздно. И сукух забормотал что-то быстро и неразборчивое. Через некоторое время он собрался с духом. Я знаю, что наговорил глупости. Яронда, са, не парень. Узвили от восторга сморгол. рад, что ты с нами. Я не уверен, что смогу взлететь. Крылья ломит ужасно. Но если ты полетишь и пригонишь, эту ящерицу сюда, то вдвоем мы раздерём его на куски. Он по-дружески заехал водяному дракону хвостом по спине, чуть не сбив того с ног. Джим повернулся к Каролинусу. Обратной дороги нет сказал он, прежде чем Джим успел заговорить. Это напоминает кульминацию шахматной партии. Убери одну фигуру, и игра проиграна. Если вы встаете против этих тварей, я выстою против сил зла. Если они убьют одного из вас, то убьют и меня, и наоборот, разумеется. Эй, горбач, крикнул в ухо Джима Смурл. Этот червяк уже почти дополз». Я, поделюсь с тобой собственным опытом битвы с ограми. Ты слушаешь, малыш? Да. Покорно сказал Джим. Ты слышал? Что драконы называли меня старой валенкой и отмахвались хвостами от рассказов. Но я победил огра. Я единственный дракон, которому за последние 80 лет удалось убить огра. Так что слушай внимательно, если хочешь, чтобы успех был на твоей стороне. Джим кивнул. "Хорошо", сказал он. "Первое, что надо усвоить". Сморгнул, посмотрел на ползущего червя и перешел на доверительный шепот. "Это строение костей огра". "Не, вдавайся в детали", отмахнулся Джим. "Что мне делать?" "Терпение, терпение", отвечал Сморгол, не распаряйся, "малыш. Возбужденный дракон перед битвой это мертвый дракон после битвы". Запомни, о, громадной Кости. Можешь и не пытаться перекусить ему руку или ногу, ты должен добраться до мускулов и разодрать их вместе с сухожилиями. Это первое. Он замолчал. И важно поглядел на Джима, Джим с трудом удерживал язык за зубами и терпеливо слушал дракона. И теперь вторая. Продолжалась мырл Это тоже связано с костями. Обрати внимание на локти ogre. Они не похожи на локти ogre. У Огра двойной сустав. Почему? Элементарно, горабаш. Такким громадным костям необходимы громадные мускулы. Вот у них такой же сустав, как у ogre. Им бы в жизнь, было бы не поднять руку. К чему я клоню? когда Огра замахивается дубинкой, он делает это единственно возможным образом? Он использует для замаха локтевой сустав. Движение идет только по вертикали. Когда огр замахивается сбоку, он использует плечевой сустав, и ты получаешь преимущество, подловив огра, когда его рука с дубинкой опустилась вниз. Чтобы сделать боковой замах, ему потребуется два движения вместо одного как у Джорры. "Да, да", сказал Джим, наблюдая за движениями Чере. "Набери терпения, малыш". Астень, коленный сустав огры обычный, с ног, ты получаешь огромное преимущество. Но действуй только наверняка, потому что если он обхватит тебя руками, прощайся жизнью. Единственный способ борьбы с огром это так, и оборона попеременно. Выжидаешь замах, повертываешься и атакуешь, пока его рука внизу, раздираешь мускулы, а затем отступаешь. Понял? понял. Поспешно произнес Джим: "Превосходно. Запомни главное. Какой бы тактику нападения ты не избрал, берегись захватов. и не обращай внимания на окружающих, штабы ни происходило. Сконцентрируй всё внимание на враге. и еще. «Да — "Да", ответил Джим. "Не теряй голову". Почти умоляющего воскликнул дракон: "Штаба ты ни делал, не слушай подсказок своего драконьего инстинкта" иначе через две минуты ты сбежишь. Кстати, именно поэтому все эти годы Джорджи постоянно побеждали нас. Помни, ты двигаешься быстрее Огра. и твои мозги приведут тебя к победе, если ты не начнешь суетиться, торопиться и не завязнешь в ближнем бою. Поверь, мой мальчик. Сморгулло прервал внезапный радостный крик Брайана, который разбирал седельные сумки. Невероятно Воскликнул Брайан и с измерительной лёгкостью, как будто не было тяжелых доспехов, побежал к Джиму. Какая удача! Посмотри, что я нашел!» Он принялся размахивать белой тряпкой перед носом Джима. «Э, что? Настороженно спросил Джим. «Плато Геронды. И как своевременно, э, Каролинус, не откажи в любезности, продолжил Брайан, поворачиваясь к волшебнику, одеже его вокруг левой руки. «Э, благодарю, маг!» Паролинос насупился, но зажал жезл под мышкой и завязал платок у локтя Брайна. Обернувшись, тот вонзил копье в землю и привязал к нему Бланшара. Затем взял в левую руку щит, а правый вытащил меч из ножен. Даже в тусклом свете клинок сблеснул, как молния. Он наклонился вперед, чтобы вес доспехов придал ему дополнительное ускорение, и ринулся на червя, который уже был дюжиннее футов от него. Навилл Смит, Невил Смит, Геронда! Успел выкрикнуть он, и схватка началась. Джим только услышал, но не успел увидеть, как столкнулись их тела, в этот миг началось общее сражение. На холме Брояк яростно взревел, поднялся в воздухе, расправив крылья, на брейшем полете стал опускаться к ним. За спиной Джима раздалось хлопанье крыльев, и Сококс смыл навстречу Брояку. Но все эти звуки заглушил резкий, зычный, хриплый крик огра. Он поднял над головой дубину, вышел из-за камней и тяжёлой, размашистой походки направился к ним. «Удачи, мой мальчик", шипнулось Мургол на ухо Джима. "Э, горбаш!" Что-то в голосе дракона заставило Джима обернуться. Лицо Мургола бы страху на кого угодно, огромная пасть открыта, изогнутые клыки выставлены на всеобщее обозрение. В тёплых глазах старика Джим прочел необыкновенную любовь и заботу. "Помни, нежно сказал Смергол, ты потомок Артоша, Агртвала, Неглентула, который убил водяную змею на отмели серых песков. Будь дабле, как и они. Помни, ты мой единственный родственник и последний в нашей семье. Будь осторожен". Старик запнулся, "Э, удачи тебе, Джеймс. Голова Смургола повернулась, затем увидев, что Сокухи Брайан с грохотом приземлились, их тела сплелись в клубок. Он бросился на подмогу, Джим обернулся к башне и как раз успел подняться в воздух, чтобы увернуться от подоспевшего огра. Он залетел, повинуясь инстинкту дракона, обороняющегося при нападении. Он увидел, как огра остановился, его громадные серые ноги по щиколотку вязли в земле. Ржавая дубинка мелькнула перед глазами Джима и сильный удар в грудь и швырнул его назад. Чтобы выдержать равновесие, он заработал крыльями. Безсформенное идиотское лицо улыбалось всего в нескольких ярдах от него. Дубинка поднялась для нового удара. В панике Джим поднялся вверх, отступая видел, как Когор сделал шаг навстречу. Набалдашник дубины снова мелькнул в воздухе. Как такая неповоротливая кромадина может так ловко и быстро орудовать руками? Джим опустился на землю, и дикая боль, как копьем, пронзила предплечье. На секунду толстый обрубок руки завис над ним, и он незадумаясь, цепился за бамью мягкую плоть. Его отбросили в сторону, как терьер отшвыривает крысу. Он забил крыльями спасся спасе од нападение бегством на высоту 16 футов. Джим посмотрел вниз и увидел, как огор ворча, изготовился нанести верхний удар. Рымо сделал заднее сальто и сбежал дубинки. Набалдашник балдашник в воздухе, Джим ринулся вниз и, пока тварь поднимала руку, разодрал зубами плечо огра. Улыбающееся лицо повернулось к нему, и из глубокой раны уже струилась первая кровь. Внезапно Джим понял, что не чувствует больше паники. Он больше не боялся монстра, он пояс в воздухе Огар не мог достать его своей дубинкой, а дракон был готов атаковать монстра, как только тот чуть-чуть откроется. Тело налилось силой, осознание было ясно, как божий день, Джим понял, что в битвах, как и впрочем, во многих подобных вещах, начало хуже всего. Вstойт бой разгореться, и вверх берет выработанный за миллионы лет инстинкт. Уже он то одолеет все и не даст времени на раздумья о чём-то постороннем. Все силы будут направлены лишь на то, чтобы одолеть врага огр вновь попёр на него и уж тут-то таджиму было не до анализа сражения сила в вереницу финтово выпадов сводившихся к одному не дай убить себя а сам убей если сможешь джим потерял счет времени оно растянулось расплылось а память отказывалась фиксировать происходящее солнце описало длинную дугу миновало зенит и начало опускаться На взрытой песчаной земле драконы и огры продолжали сражение. Джим то поднимался в воздух, опускался на землю. Как-то раз Джим навалился с такой яростью, что монстр упал на колено, но дракон так и не сумел воспользоваться преимуществом. Потом на склоне монстр загнул Джима в щель между двух камней и уже изготовился нанести дубинкой последний удар, чтобы разможить череп Джима. Но тот увернулся и проскользнул между широко расставленными ногами огра. Битва продолжалось. И изредка глаза выхватывали из круговерти сражения калейдоскопической картины отдельных поединков. Жирное белесое тело слизняка с клыкатами уже глазами обвелось вокруг Брайна, царь молча пытался освободить руку с мечом, прижатую к земле телом червя. Джим видел ревущий клубок сплетенных змеиных тел, вихрь хлопающих крыльев, окалиной пасти и Горящие глаза Смургола, Браякха и водяного дракона раз или два он мельком видел Королиуса стоящего прямо, держащего в руке жазл. Его длинная белая борода упала на плащ. Он походил на швеца, присутствующего при Армагеддоне. Затем огромное тело Огра заслоняло все картины сражения, и он забывал обо всем, кроме своего врага. День догорал, с моря надвигался туман. И его узкие щупальца потянулись через поле сражения. Тело Джима ломило, крылья налилось свинцом, но вечно смеющийся огр все так же неутомимо и также проворно махал дубиной, и Джимэл летел в сторону, чтобы перевести дыхание, услышал возглас Время на исходе, надрысно произнес голос. Наше время на исходе, день заканчивается. Это был голос королиныса. Джим впервые узнал, каким невыносимым отчаянием может быть наполнен человеческий голос. Слова Каролинуса прозвучили отчетливо. Джим понял, что тишину, царящую вокруг, нарушает шум его поединка с Огром, они сражались у подножия холма, там же, где и начали. В стороне он заметил воткнутое в землю копье и оборванное поводье, которыми Давичи был привязан Бланшор. Неподалеку, опираясь на жезл, стоял Каролинус, Его лицо осунулась, пожелтело, он стал похож на мумию. Джим обернулся. Огр приближался. тяжелая дубина пошла вверх на замах. В теле крыльях Джим ощутил неимоверную усталость. Он понял, что на этот раз ему не увернуться. Джим собрал остатки сил и вместо прыжка вверх нырнул под дубину прямо на монстра. На скользнул по спине, и дракон почувствовал, как руки огра сомкнулись вокруг тела, уродливые обрубки потянулись к шее. Он был пойман над дна каначиск, сбил огра с ног, они покатились по твердой песчаной земле, зубы ogros впивались в грудь живо, руки пытались нащупать и свернуть шею дракона. Их сплетённые тела наткнулись на торчащее в земле копье, и то переломилось надвое. Кольцо огра захватили в шею джима и медленно как беспомощному цыпленку начали скручивать ему голову. Джим был впал в отчаяние. Сморгол ведь предупреждал его: "Берегись захвата". Он пренебрег, советом и проиграл в сражение. "Не ввязывайся в ближний бой", предупредил Сморгол. Ошевели мозгами. О, надежда все таки вспыхнула. Джим увидел свой последний единственный шанс. Голова его была повернута в сторону, и он увидел только сгущающийся туман. Он перестал сопротивляться и зашарил передними лапами по земле. какое то мгновение или целую вечность, по ничего не мог нащупать. затем правая лапа наткнулась на что-то твердое. глаза уловили блеск металла. Неуклюжими лапами Джим схватил обломок металла, выдернул его из земли и, собрав последние силы, вонзил грудь монстра. Госполинское тело изгнулось и задрожало, из идиотского рта выплеснулся длинный крик. Огр выплюнул грыма, откинулся назад и поднялся на ноги, Огр вновь завопил и зашатался как пьяный. Его руки нашаривали обломок копья. Он попытался выдернуть его и закричал снова: "Огр!" опустил уродливую голову и, как раненый зверь, начал крыз зубами древко. Наконец он издал последний крик и упал на колени, медленно, как плохой актер в старом фильме. Он перекатился на бок. Ливы примял ноги, словно их сводило судорога. Крик застрял в горле, черная кровь стекала с уголка рта. Он замер, пошатываясь, Джим поднялся на ноги, смотрелся. Туман рассеивался, и в сумеречных скупых лучах заката виднелся каменистый склон и пашня, рыжеватый отблеск заходящего солнца. Выхватил из полумрака мёртвого червя, тот был перерублен надвое, а рак лежал искрилился вылытки. Брайен в бакравауленных и измятых доспехах, устало оперся на искривленный меч. В нескольких футах от него стоял Каролинус. Дэвид лежал на земле, рубашка была изорвана, а на груди покоилась безжизненная голова гарпии. Надвалицей, как изваяние, застыла Даниль, сжимающая в руке лук, с наложенной на тетиву стрелой. Наконец, она медленно опустила оружие, швырнула его в сторону и опустилась на колени чуть подаль Джим увидел неподвижные глаза Сморгола и Браякха. Цакох был рядом с ними. Он поднял свою залитую кровью голову, Петрюшон уставился на Джима. Тот подошел. Он посмотрел на двух громадных драконов. Челюсти Сморгола мертвой хваткой сомкнулись на горле Браякха. Шея молодого дракона была сломана. Сморгол хрипло позвал: "Джим!" "Нет!" задыхаясь, отвечал Цакох. "Нет!" зна. А намер. Явый минил дракола сморкол, цепился мёртвой флаткой в горло и не выпускал его до самой смерти. Водяной дракон разрыдался и опустил голову. Они все сражались достойно, произнёс странный резкий голос. Джим обернулся видел рыцаря. Брайан снял шлем. Лицо в обрамлении вскоченных каштановых волос побелело как морская пена. Лицо казалось глубоким стариком. Щеки впали, и он покачивался от усталости. Мы победили, сказал Каролинус, но заплатили за это сполна. Он повернулся к Данилу. Даниил и рыцарь последовали его примеру. Девушка уже оттащила от лучника мертвую гарпию и стащила с него разодранную в клочья рубаху. Она набрала в шлем Брайна воды и теперь осторожно промывала кровоточащую царапину на теле Давида. Протянувшиеся от левого плеча до живота джим волшебник и рыцарь подошли к ним. Телосложению Дэвида мог бы позавидовать любой. Лицо его являло собой мечту скульптора. На мощную мускулатуру груди, живота и рук лишилась жизни, тело мягкло и лежало неподвижно. "Ты желаешь невозможного", слабо произнес Дэвид. «Если бы не полная тишина то трое соратников не расслышали бы его. Мак говорил "Наговорил" Что их укусы смертельные. И я чувствую, что смерть пришла. Нет, замалилась Даниэль, омывая рану, оставленную зубами гарпии. Это правда, настаивал Дэвид, хотя я так хотел бы ошибаться, ведь я люблю тебя. На каждому лучнику в конце концов приходит смерть. Я всегда знал это. И я, доволен». Теперь ты не лучник. Ровным и сдержанным доном отвечала Даниэль. Я произвела тебя в рыцари, а рыцарю негоже покидать даму без ее разрешения. И я не хочу, чтобы ты покинул меня. Я не позволю тебе уходить. Сила девушки поразила джима, несмотря на то, что Брайан вроде как уже рассказывал, что Даниэль стреляет из ствол Лука. Она легко приподняла Дэвида и прижала его к груди. "Ты мой", сказала она, И хотя ее глаза были совершенно сухими. А голос звучал спокойно. Он заставил Джима содрогнуться. "И я не отдам тебя никому, даже смерти, если только ты сам не захочешь уйти. Скажи, хочешь ли ты уйти от меня? В любом случае, я обещаю тебе умирать", Дэвид слабо улыбнулся. "Понятно", сказал он и замолчал. Джим готов был поверить, что лучник больше никогда не произнесет ни единого слова, но Дэвид заговорил снова. "Значит, Ты вправду хочешь, чтобы я жил? Значит, смерть попытается забрать жизнь против моей воли, но я сомневаюсь, что ей датся сделать это. Никому не удавалось навязать мне свою волю. Он закрыл глаза, положил голову девушки на грудь и замолчал. Лишь Лежекрути его мерно поднималась и опускалась при каждом вдохе и выдохе. "Он будет жить", пообещал Каролинус. "Он пришел сюда по собственной воле, не требуя награды". И раз он внес свой вклад в победу, даже департамент аудиторства не сможет теперь запросить за него выкуп. Вместо ото это Данили ещё крепче обняла Девиде застыла, склонив голову к его груди. Казалось, так она может сидеть вечно. Джим Брайан и Мак обернулись к аракуису Куху, который унял вспышка своего горя и теперь тихо сидел рядом с телом Смургола. "Мы победили", объявил Каролинус и на нашем веку это место будет свободно от сил зла им теперь не вырваться на свободу он повернулся к джиму а теперь джеймс сказал он ты хотел вернуться домой Путь открыт отлично сказал джим домой спросил Брайан. сейчас сейчас сказал каролинус ангел ал самого начала возвращения домой с рыца Не пасайся. Дракон, настоящий владелец этого тела, запомнит все, что случилось с вами, и будет твоим другом. «Опасаться?» Брайанс всё-таки вернул хоть часть своих сил, и в его голосе вновь зазвучало высокомерие Я не боюсь драконов, черт побери. Просто мне будет не хватать тебя, Сэр Джеймс. Джин Джейм посмотрел на Брайана и заметил слезинки в глазах рыцаря зарывшись по уши в свои средневековые студии, он как-то совсем упустил из виду, что в ту пору и смех и слезы были равно естественно для людей. Но он-то как никак был человеком 20 века, а потому ощущал некую неловкость. Ну, ты знаешь, пробормотал он: "Джеймс, Брайан вытер слезы платком Геронды Дашина. Надо так надо. В любом случае, уважение к старику". Он кивнул на мертвого Сморгола. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы осуществился союз людей и драконов. Я буду часто встречаться с владельцем тела, в котором ты находишься, и мне будет казаться, что ты рядом. Он был великим драконом, воскликнул Кух, глядя на тело смуглого. Впервые в жизни он заставил меня поверить в свои силы. Я свято выполнив все его заветы, ты поедешь со мной. Не будешь вести переговоры от имени драконов, предложил Брайан. "Ну что ж, Джеймс, пришло время проститься. "Энджи", закричал Джим, внезапно вспомнив о девушке. "Прости, Брайан, но я должен забрать Энджи из башни". Он побежал. Обожди, приказал Каролинус. Джим остановился, маха обернулся к башне и поднял жезл. "Выдайте", закричал он. Вы побеждены. Выдавайте соратники. Ждали ничего не произошло.